Глава 11. Гордость Бритвальда должна была отчельить от Canary Wharf в 8:00 вечера. Так что мне удалось провести с сестрой почти целый день. Мы обменялись подарками. Майе очень пришлась по душе придуманная мной записная книжка, а я порадовалась серебряной коробке с куском торта, который мог храниться целый год. Потом Сестрица повела меня пить чай с плюшками в кондитерской Fortnum Mason. Потом мы гуляли в любимом с детства парке Королевского дворца, бродили по магазинам, бездумно тратя деньги на глупости и мелочи. Обедали рыбой с картошкой, сидя на газоне. И за все это время ни разу я не вспомнила о странных происшествиях на корабле, о зачарованных кусочках темно синей нитки или молчаливом младенце, которое на самом деле выглядит совершенно иначе. В моей каюте на столе меня ожидала короткая записка, рассыпавшаяся невесомым пеплом, едва я её прочла. Александра назагляне в курительную L R. Поправив плечами, я вновь активировала записывающий артефакт, небольшую статуэтку на журнальном столике и отправилась привычным путем. контролировать, что именно происходит в каюте в мое отсутствие. Я встала сразу же после неприятностей со взрывом в гостиной. В конце концов, удовлетворённое упорное меньше свербит. Пока никто не подобоющий не появлялся, но мы же еще не доплыли. Госпожа Рэтфилд обнаружилась в любимом кресле с любимой трубкой. Правда, табак на сей раз был явно другой. Мне показалось, что этот пах дубом, яблоками и бренди. Когда-нибудь Заведу себе дом на юге Бритвальда, на берегу моря, окруженный яблоневым садом. Буду сидеть на веранде в качалке и курить трубку с таким табаком. Ну как? О фортном, а всё ещё подают земляничный чай. Встретила меня вопросом госпожа Райтшут. Не знаю, я пила юбилейный, — ответила я с удивлением, которое ее позабавило. Я видела, как ты шла по трапу. У тебя в руках был их фирменный пакет цвета березы. Так что никакой магии, обычная житейская логика и наблюдательность. Ну что ж, поздравляю тебя. Зачарованные тобой ниточки вывели стражу на след нашей давно разыскиваемой банды. Думаю, в этот момент она взглянула на часы. Как раз последнего из ее членов препровождают на допрос в столичное управление безопасности. Значит, насчет банды это всё было правда? И на что они нацелились в этом плавании? На драгоценность Дамы, путешествующие первым классом, знаешь ли, возят с собой иной раз рас очень значительные ценности. То есть все искусные иллюзии, перевешенные картины, пропавшие и вернувшиеся документы, взрыв в гостиной это всё ради кучки камушков. Ну, кучкой камушков я бы это не назвала. Пока пассажиры первого класса приходили в себя, четверо воров успели собрать ценностей на сотню с лишним тысяч дукатов. И в числе первых сошли на берег. Мы же спокойно получили ордер стражи, и в течение двух часов питомцы Хоукинса были арестованы. На все таки почти 200 пассажиров. А как же их вычислили-то? Нитки могли только показать тех, кто плыл на гордости. Тут все просто. Нормальная работа следователей стражи. Когда обнаружилось, что у дюжины светских дам пропали их любимые бриллианты, был арестован тот самый третий помощник капитана. Ну, а после ментального сканирования мы знали имена и сообщников. Их легко обнаружили в городе, как раз с украденными ценностями на руках. Кстати, Хелен передавала тебе большой привет и особую благодарность за помощь. Будет и официальное письмо от агентства Пинкертона. Ладно, я перевела дух кое что показалось мне не совсем сообразным, но я решил не углубляться в тонкости работы сыщиков. А кто меня топил? Госпожа Ратфилд покачала головой. А вот что касается того, кто столкнул тебя в воду, тут все сложнее. То есть я зашарил по карманам, достал сигарету и попыталась прикурить. все таки меня вывели из себя. Даже простейший огоньёк не могу зажечь, и руки дрожат. Госпожа Рэтфилд укоризненно покачала головой и, запалив на кончике указательного пальца крохотный язычок пламени, зажгла мою сигарету. Затянувшись, как следует, я слегка успокоилась и повторила вопрос. Так я не поняла. Вы хотите сказать, что в воду меня сталкивали не те же самые воры драгоценностей? Кроме третьего помощника, в игре участвовали еще двое членов экипажа. Одна из горничных и младший офицер службы главного механика. И при допросе они категорически отрицали нападение на тебя. Да, кивнула она, предвосхищая мой вопрос. Я присутствовал на этом допросе. Они пояснили схему аферы. Но тебя в ее раскладе не было. Вполне вероятно, что рядовые члены банды попросту не знали о том, что им на хвост села сотрудница бюро пинкертона потому и ты с твоей на нее похожестью была им мне интересно. Но это выяснится в ближайшие два-три дня. Получается успокаиваться рано? Вполне может оказаться, что дело было не в моей схожести с мисс Эверкрин, а в чем то другом. Безусловно. Но если тебя это утешит, я заинтересовалась этой странной историей и как ты заметила, продолжаю путь на гордость Бритвальда до христианья побуду там неделю другую. Все равно мой курс в академии начинается только с середины сентября. Посмотрю, чем веет в Северного моря. Госпожа Раут. А где вы планируете остановиться? Услышала я будто бы со стороны свой голос. Ох, не похвалит меня мама за неподготовленное решение. Моя семья была бы рада предложить вам гостеприимство на все время вашего пребывания в королевстве Дания и Норсхам. Тут мама прервала мой рассказ и нервно, оглянувшись, спросила: "А ты не знаешь, твоя гостья сегодня вернется к ужину?" "Не знаю. Я её, собственно говоря, сегодня и не видела. Ну, вернется. Думаю, Свансон успеет поставить еще один прибор." Свансон сдешней дворянской резиденции посла, уже успел покорить мое сердце тем, что на завтрак мне был подан омлет, поджаренный именно так, как я люблю отсуленное масло и горячие булочки с кардамоном. Ты удивишься, но в присутствии баронессы Ретфилд я себя чувствую словно школьница, не выучившая уроки. "Мамочка", засмеялась я. В ее присутствии, по-моему, все примерно так себя чувствуют поначалу. Потом почти у всех проходит. Но я не успела ее предупредить насчёт тетушки Фелиции. Да и тьомны с ней с Фелицией будет сидеть в своей комнате и вязать Сколько я себя помню, она всю семью терроризировала. Хватит уже. Полагаю, госпожа Рэдфилд она на один зуб. Когда, кстати, нам ждать это счастье? Послезавтра. Так, это будет воскресенье, 8 сентября. Давай мы на девятое пригласим с самого утра мадам Лафорж с последними модными туалетами и какую-нибудь матистку. Так разговоров о платье и шляпках, выборов фасонов и примерок леди дефилецы хватит как раз до королевского юбилея. Умница. Мама дёрнула за шнурок, вызывая секретаря, и уже через пять минут суровая мисс Нокингворт договаривалась о визите с самым модным ателье в Меня ждала экскурсия по христиане и встреча с главой Стехней гильдии артефакторов. Еще немного я начала бы опаздывать. Но все же в дверях я задержалась и сказала маме: поговори с госпожой Рэтфилд о своих опасениях насчет отца. Мне кажется, вреда не будет. Да мне и сказать толком нечего, растерянно ответила она. Что я расскажу ей, что мне снятся о нем плохие и просто ужасные сны или что ему стало приходить втрое меньше деловых писем, чем всегда? А это ты откуда знаешь? От мисс инфорту, конечно. Но я подумаю, понаблюдаю ещё и обязательно с ней поговорю вот только пройдет королевский бал, потом этот прием, который мы даем в посольстве, и сразу поговорю. Да, конечно. Будет же еще и прием. и не только у нас в посольстве Бритвальда, а во всех представительствах Союза королевств. Неделя светской жизни с утра до ночи. И ещё тут Филиппицы, бедная мама. В здании гильдии было так шумно и толпилось столько разнообразного народу что я несколько опешила. А уж когда увидела гнома, апрометию бегущего по коридору, гнома бегущего, не бывает. Любопытство загубило уже не одну кошку. Несмотря на это, я пошла следом за бегуном. Бежал он недалеко и привел меня в анафиладу из нескольких белых залов, местный музей артефактов и амулетов. Витрины из красного дерева и самого лучшего стекла, горки, шкафы и шкафчики хранили совершенно потрясающие вещи. О собрании местной гильдии я слышал еще в Гарварде от профессора Ханстайбла. Гном затормозил перед группкой из нескольких, по-видимому, местных светил артефакторики согнулся, оперся руками в колени и попытался отдышаться. Получилось не очень. Что случилось? Мастер Крайнборг спросил седой маг в синей мантии. Мастерская взломана. И Снорстон пропал. Уф. А кофейник схватил его за рукав высокий блондин с длинными волосами, завязанными в хвост, явный эльф. И кофейника нет. В же, не? Явственно проглядывал оттенок отчаяния. Я постаралась раствориться в тени высокого шкафа, а ещё лучше прикинуться деталью его резьбы. В конце концов, разве фразею не похоже на горгулью. Наконец, маг в синей мантии отмер и деловито сказал: "Надо ревизовать запасы. Сколько дней у нас осталось?" "6", мрачно ответил отдышавшийся мастер Крайнворт. Тут у меня в мозгах щелкнуло. Через шесть дней юбилей, а восьмидесятилетие Ингвара IV, короля Дании и Норсхольма. Как я понимаю, Неизвестный предмет назван банально кофейник. Это амулет артефактного типа, предназначенный явно в подарок его Величеству. То есть пропало то, что мастера гильдии готовили для подарка королю, и времени, чтобы сделать все заново, у них уже нет. Чтобы наложить и закрепить заклинание на серьезном амулете, может и двух недель не хватить. До меня дошел весь ужас их положения. И Ингвору Да. Гильдейским старшинам о собрались в зале, судя по всему, именно Не позавидуешь. Я отклеилась от шкафа и сделала шаг вперед. Здравствуйте, господа. Боги, а это еще кто? Один из мужчин, невысокий толстячок в ярко желтой рубашке, чуть не упал, поворачиваясь. Меня зовут Александр Ван Хорн. Я маг-артефактор из Бостона. Мне была назначена встреча на это время. И Я случайно услышала о происшествии. Не было, не было никакого происшествия. Идите, подождите меня возле кабинета. Замахал он на меня коротенькими ручками. Ага. Значит, это и есть глава гильдии. Мастер Хорус Вандергакль. Мастер Вандергакль. Дело в том, что я, кажется, знаю человека, который может вам помочь. Осторожно сказала я. Гном, стоящий рядом с Хорусом, посмотрел на меня дикими глазами и скрученными пальцами вцепился себе в бороду, а высокий сероволосый эльф осторожно переспросил: "И э, кто же этот человек? У нас в доме остановилась госпожа Лавиния Рэдфилд". "Что?" перебил меня эльф. "Кто? Лавиния? Неужели она в христиане? — Ну, тогда слава богам, мы спасены". Хорус, успокойся. Крайн, отпусти бороду". Опять две недели будешь прятаться, пока отрастет!» Милая девушка, меня зовут Александра Ван Хорн, терпеливо повторила я. Пусть запомнят. Мне еще тут несколько лет работать, как я понимаю. Александра Ван. «Погодите, а посол Бритвальда?» мой отец. Ага. Эльф совершенно по-человечески почесал кончик носа, потом улыбнулся и спросил: "И где лавина сейчас?" Понятия не имею. Вечером я увижу, но могу сейчас попробовать отправить сообщение с коммуникатора. Вопрос ведь срочный, более чем. Вандер Вандергакль уже пришел в себя. Предлагаю перейти в мой кабинет. Уважаемые старшины, мы решим наш вопрос позднее. Карин де ты идешь? Остававшиеся безмолвными старшины поклонились. Эльф подхватил меня под локоть и открыл портал. Ответное сообщение пришло очень быстро. Могу в пять. Пусть мастер Карендел откроет портал в университет в приемную ректора. Доступ я пропишу. Ну вот, сказала я. У нас два с небольшим часа до появления госпожи Рэдфилд. Главное, чтобы за это время следы не исчезли, ни магические, ни физические. Судя по тому, как переглянулись мои собеседники, детектив они не читали, и мысль о сохранении следов им в голову не приходила. А в то комнату, где хранился э, исчезнувший предмет, это не комната. Это главная мастерская гильдии по изготовлению, калибровке и тестированию особо важных изделий, педантично уточнил мастер Крайнборт. "Ну да, я о ней говорю. Так туда кто-нибудь входил после случившегося?" спросила я. "Не знаем", неуверенно ответил Вандеркакл потом потряс головой и добавил энергично. «Боги, какую чушь я говорю? Конечно, мастер Пренворт туда и входил, а вот после него, в принципе, никто не должен был. Наверное, нужно пойти и все запереть. Мастерская по изготовлению, калибровке и всему прочему представляла собой целый комплекс помещений, располагавшихся в подвальном этаже здания. Большой зал, где, видимо, трудились подмастерья, несколько отдельных лабораторий для мастеров, кабинет мастера Кренбурга и хранилище, вход в которое приграждала бронированная дверь. Вернее, должна была приграждать, потому что в данный момент дверь эта была распахнута во всю ширь, являя всем желающим уходящие вдаль полки и шкафы, заставленные коробками и шкатулками, и тело лежащего на пороге худенького гнома. Подмастерье же, оставив свои стальные инструменты в общем зале, толпились возле лежащего, заглядывали в хранилище, вытягивали шеи и не решались войти. Оно, ну, по местам, голос мастера Кренбурга прозвучал ударом большого колокола. Толпа рассосалась мгновение ока, и из большого зала раздалось шарканье, скрип стульев и приглушённое ругательство учеников, ушибленных при поспешном бегстве. Ну, вот и он на нашелся! меланхолически заметил эльф «Хронгвард, "Ты смотрел, больше ничего не пропало?" Я поймала за рукав гнома, сунувшегося было в хранилище и сказала мрачно: "Вы думаете, там мало натоптали? До приезда госпожи Рэтфилд надо все запечатать. Лучше всего бы помещение в стазис поместить, но это я не умею. Наверное, я могу попробовать". Голос эльфа звучал неуверенно. Правда, на такие большие объемы мне не доводилось накладывать стазис. Максимум на корзинку с едой. Только мальчик бы оттуда вытащить. В монастыре в самом деле был бледным в синеву. Его тащили от дверей и уложили на банкетку у стоящей у стены эльф тем временем что-то рассчитывал в блокноте бормоча. считается закрытой 3200 кубометров и вычесть шкафы. Он у вас от тела?» Наконец он оторвался от расчетов и сказал: "Ну, попробуем".